С тех пор прошло десять дней. Бриньон каждое утро навещает меня и делится со мной всеми новостями, которые ему удается выведать. Теперь мне точно известно, что четверо сообщников окончательно решились на кровавое злодеяние. Но пока они не договорились только о месте и времени его осуществления. К сказанному следует добавить, что в последние дни Бриньон пьет и проигрывается больше, чем обычно. Как следствие, он все чаще прибегает к помощи моего кошелька, в который я и не думаю отказывать, ведь от поощрения его пороков, стало быть, от его привязанности ко мне, зависит моя осведомленность в делах заговорщиков и в намерениях самого Калигулы. Выгода несомненно, ибо, держа в руках нити их жизней, я могу управлять ходом событий по твоему желанию. Сейчас все в моей власти. Стоит тебе подать знак, как я крикну во весь голос «Берегись, Цезарь!» Тебе грозит огромная опасность. А если ты сочтешь нужным, то я даже выдам имена всех заговорщиков. Но если тебя устраивают мои рассуждения, то я не буду ни во что вмешиваться, и тогда через пару месяцев мы станем свидетелями гибели тирана». Впрочем, прочитав эти строки, ты, наверное, мысленно предостерегла меня как от излишнего самомнения, так и от чрезмерного доверия к Бриниону, который, кто знает, может вводить меня в заблуждение. Но да сохранят меня боги от того, чтобы я стал жертвой обмана, пусть даже не обмана, а невинного розыгрыша ради тех денег, которые хитроумный Батаф, а вдруг, решил выудить у меня таким способом. А худшим, я, признаюсь, тоже думал, и поэтому стараюсь ловить каждое слово Агриппина или Виллы, Гитулика Гетулика и, конечно, самого Бриниона. Но чем больше я наблюдаю за ними, тем больше убеждаюсь в правдивости его слов. А коли так, то ты, моя повелительница и госпожа, Можешь распоряжаться мною, как самым преданным рабом. Я же выполню любое твое пожелание. На этом я должен закончить письмо, в которое я вложил всю душу и преданность тебе, обожаемая мисс Алина. Надеюсь, что мое послание скоро окажется в твоих руках. Все его страницы я много раз целовал, завидуя им и горько сожалея о том, что не смогу увидеть тебя раньше, чем эти строки. Я люблю тебя и знаю, что без тебя не смогу жить из замка Уби в третий день календ декабря года 792 -го, от основания города. Дописав последнюю строчку, Калисто поцеловал листки папируса, свернул их трубочкой и положил в ларец из черного дерева, который тут же запер на ключ. Потом он снял щеколду с входной двери, осторожно выглянул в коридор и, убедившись, что в нем никого не было, направился в покое императора. Там его ждали неожиданные известия. Едва успев переговорить с Геликоном, Апелом, Вителием и Луцием Кассием, вокруг которых собрались трибуны легионов и придворные, он увидел, как в помещение вбежал взволнованный Калигула. На нем были доспехи, сиявшие золотом и драгоценными камнями. Заметив Калиста, он задержался и воскликнул. «А, Калиста! Разве ты не друг высочайшему повелителю Гаю Цезарю Августу, истинному сыну Германика, его достойному последователю?» Почему ты не радуешься вместе со мной? Разве ты не слышал нашу великую новость?» С этими словами он остановил на Либертинии свой лихорадочно блуждающий взгляд и, схватив его за плечи, порывистым движением прижал к груди. «Разумеется, мой божественный император, я знаю это счастливое известие и благодарю Фортуну, заботящуюся о своем достойном избраннике. Подвиги Геркулеса мне кажутся смехотворными по сравнению с твоими. Твой верный раб поздравляет своего прославленного хозяина и заверяет его в своей неизменной готовности служить ему. Спасибо, спасибо, мой дорогой Калиста. Я люблю тебя, я знаю твою преданность. Сомневаться в твоих чувствах ко мне все равно, что сомневаться в любви моей несравненной цезонии. И, повернувшись к супруге, на которой были легкие, но изысканно роскошные доспехи и изящный шлем, он раскрыл объятия и бросился к ней. Страстно поцеловал ее прямо на глазах у придворных и легионеров. Он возбужденно проговорил, «Я буквально заворожен твоей красотой, моя очаровательная Цезония. Ты вызываешь во мне столько чувств, что я готов потерять голову от любви к тебе». И в ответ на загадочную улыбку на устах Цезонии добавил, «О, как ты восхитительна, моя Цезония! Ты мне нравишься в этом мужском наряде. Я хочу, чтобы ты в таком виде предстала перед всем войском». Затем он резким движением освободился от рук торжествующей мелонии и, радостно ухмыляясь, произнес, «Как я хочу вспороть тебе живот и вытащить внутренности, чтобы найти секрет твоих чар, которыми ты удерживаешь меня!»